Глава пятнадцатая Стоять в строю было тяжело. Грудь жгло, так и хотелось снова обхватить себя руками, согнуться, попытаться укачать, смирить эту боль. Я, прикусив губу, отвлекая себя новой болью, держался. А вот многие справиться с собой не могли. Хотя кто знает, насколько сильна боль после того, как... Я скосил взгляд в сторону, на Браура, который стоял на коленях, сжимая голову руками и глухо монотонно стонал. При этом еще и покачивался из стороны в сторону. Я с трудом оторвал взгляд от алой отметины у него на лбу и отвернулся. Вовремя. Из-за дерева выскользнул Глебл. Стоны, хрипы и проклятия стихли под его взглядом. Раздался негромкий голос кого-то из наставников. «Встать!» Спохватившись, я ухватил под руку Браура, помог ему встать. Глебов довольно кивнул, то ли мне, то ли своим мыслям. И его бас заставил смолкнуть дроздов в ветвях над нашими головами. Отвратительно! До врагов не добрался ни один из вас. Но есть и хорошая новость. Теперь вы знаете, как легко впадает в панику чернь, как она сбивается в неуправляемое стадо которая делает что угодно, но только не то, что нужно для победы. И как глупо надеяться на простолюдинов, если позади не поставить погончика с палкой. Я не удержался и скривился. Эк он нас. кто ты и вовсе разразился бранью. «Следите за словами, достопочтенный Глебл!» Он прервался, невозмутимо уточнил у крикуна. «Иначе что?» Ответа никто из нас не услышал. Глебл пожал плечами. «Через три месяца вы получите из мастерской кузни свои первые взрослые мечи. Те, с которыми вы взойдете на алтарь хранителя Юга Королевства. И как только они у вас появятся, вы сможете вызвать меня на поединок. Советую только освежить в памяти список ран, которые не считаются тяжелыми. Вы, к примеру, знали?» что разрубленное до кости бедро не считается недопустимой раной, а отрубленные уши и вовсе позволяют продолжать вести поединок. Глеб обвел взглядом наш строй и припечатал. «Так что это вы, еще не оперившиеся птенцы корпуса, следите за языком. Не скоро вы еще станете так сильны, чтобы заставить меня с вами считаться. Примерно тогда же, когда сумеете выполнить приказ, «И смести драугров!» И вновь кто-то не выдержал, на этот раз самого края строя. «Это было нечестно! Откуда вообще у них могли взяться луки?» Глебл кивнул. «Хороший вопрос. Отлично показывает, насколько вы не желаете думать. Драугры сохраняют все те навыки, которыми обладали и при жизни. И если вы гордые дары...» «Думаете, что среди ваших крестьян нет тех, кто с луком промышляет в ваших лесах? То ваши земли быстро разорятся!» Тот же голос вновь запальчиво выкрикнул. «Так это вы вели нас! Вы и должны были об этом подумать! Растянуть нас в стороны, дать нам щиты, предупредить о лучниках!» Глебл внезапно засмеялся. Ха -ха. «Неплохо! Надеюсь, в следующий раз, когда командовать будешь ты...» «Птенец Эсом, ты не забудешь ничего из того, что предложил. Боль лучше всего способствует запоминанию. И сегодняшний урок вы точно забудете не скоро, а завтра будет новый. И послезавтра». В руках Глебола появилось две стрелы. Вернее, почти две. Одна была целой, со странным отливающим голубым оперением. «Невольно я потёр грудь, из которой пытался вытащить подобную стрелу. От второй осталась только половина, без наконечника, и оперение было блеклым, серым. Не маяли?» Старший наставник Глебл поднял стрелы перед собой. «Кстати, это одна из причин того, что обучение в кузне так дорого. Каждый из вас сегодня познакомился с такой стрелой. Чтобы создать её. Трудился сначала мастер Эдар из простолюдинов, истратив тростинку фирмы и два грана пыли и слез Амании, а затем над ней потрудился и его светлость Габина. Как-то он признался мне, что ему проще убить возвышенного мечника, чем зачаровать одну такую стрелу. А их сегодня потратили пятьдесят четыре. Я невольно покачал головой, даже не сомневаясь в том, что услышал правду. Если честно, на нашем севере и не слышал, что можно создать стрелу, которая пробьет голову едва ли не насквозь, а через минуту исчезнет, оставив после себя лишь отметину. Не удержавшись, потёр грудь. И боль. Но много ли я видел в жизни? Когда предки, израненные, но сумевшие убить безымянного, возвращались домой, то на землю падали капли их драгоценного их хора. Предки, залечив раны, ушли. А в тех местах, где пролился их эхор, стали находить и сары, следы пролитого эхора. У нас в скера — это слезы о мании, особый камень, в котором можно хранить жар души. В бокер — это ярость эскары, благовоние, от аромата которого теряют голову и сражаются, не обращая внимания на раны. В андамме — это тростник-фирма, которые используют в лечебных мазях. Я снова потер грудь. И в стрелах, которые не убивают, как оказалось. Глебл же продолжал свои нравоучения. А Вы же впустую переводите его труды и драгоценные ресурсы. Как сегодня, когда не сумели даже добежать до Драугров? Драугров нет уже сотни лет! На этот крик Глебл лишь кивнул. А обучение кузне имеет такие же древние традиции. Сначала драугры, затем кровавые воины, которые сошли с ума и дво пал безымянный, нарушился баланс мира. Повезло, что на граухов это не повлияло. Глебу усмехнулся. Вам тоже повезло. Я был бы рад натравить на вас безумных граухов в броне, но не судьба. Вы встретите их только тогда, когда придет черед сражений с людьми. Оглядев нас, он спросил. Так с кем сражалось наше королевство после того, как закончилось безумство с кровавыми жнецами? Несколько мгновений наш строй молчал, а затем раздалось несколько голосов. «Сандама!» Глебл довольно усмехнулся. «Отлично! Два поколения сменилось за время той войны». Почти десяток родов Севера прервался. Только победа возле Азарда позволила отбросить войска Андама обратно за хребет и построить бастионы, которыми так гордится Север. Я невольно кивнул, хотя их ни разу и не видел. Так близко к перевалам родители не выезжали. Отец, понятное дело, там был, но я с мамой ни разу. Но мне это и не было нужно. Я десятки раз видел эти бастионы на рисунках и картинах. В конце концов, они строились под рукой Денуда, когда мы были первым домом Севера и правили им ради короля. Это Денуда, кровь и жизнь, вложили в победу над королевством Мандама. А Глебл продолжал перечислять. Затем было большое крестьянское восстание. После – война с Ланой. «Последними вашими врагами будут те», Кто и сейчас пробует на прочность нашу южную границу? Риол? Мы будем изучать все приемы, которые использовались в тех сражениях. Вы попробуете себя в шкуре солдат, ополченцев, егерей, разведчиков, рыцарей. Затем научитесь ими командовать. узнаете их сильные и слабые стороны. Научитесь вести их в бой и использовать там, где они принесут наибольшую выгоду. Усмехнувшись, Глеб добавил, «Впрочем, и затыкай дыры золотом, я тоже вас научу». Боль возле сердца наконец-то отпустила, и я с облегчением вздохнул полной грудью. Так как и не дышал никогда, проверяя сейчас, все ли у меня внутри цело, никак не мог отделаться от мыслей. «А куда делась половина стрелы? Не растворилась же она внутри меня? Или внутри браура?» Да и если бы стрела действительно вошла в голову Браура, то ведь разнесла бы ему мозги, верно? С другой стороны, я отлично помню, как схватился за свою стрелу и пытался ее вырвать из себя, а она крепко засела внутри и даже не шелохнулась. Опомнившись, я сморгнул и вновь уставился на Глебула. В его руках уже не было стрел, он прохаживался вдоль нашего строя, Сложив руки на груди и выглядя сейчас особо угрожающе. Грозить болью хорошо простолюдинам. Чаще всего этого достаточно. Но не вам гордым ударом, верно? Ощутив на себе внимательный взгляд Глебала, я смолчал, как и все остальные. Хотя эти слова и были смешны сейчас, когда мы стояли перед ним грязный, потный, вонючим трепье которым побрезговали бы те самые простолюдины. Наградой за тяжелое обучение в кузне станет то, что все, кто доберется до конца, успешно проходит посвящение хранителям. Мы перековываем вас, делая сильней. Может быть, вы слышали, что чем больше испытания преодолел Эдар перед посвящением, тем больше дар он получит от хранителей? В ответ Глебу буркнули. «Так говорят только про наследников, первенцев!» Глеббл лишь усмехнулся. «Разве вас отправили сюда не для того, чтобы вы повторили их путь, выжгли в себе изъян, закрыли утечку огня души и навсегда позабыли о внешних техниках?» Вместо ответа у него вдруг спросили. «Погодите-ка! А где Джозу? Куда он делся?» Строй зашевелился. Я тоже глянул по сторонам, хотя даже не представлял, что это за Джозу и из какого он дома. Глебл спокойно ответил. «Он не перенёс первого испытания». Я сглотнул. Раздался чей-то растерянный голос. «Как это не перенес?» Глебл пожал плечами. «Это кузня крови. Не все из вас выдержат перековку крови. Слабые падут. Если говорить прямо...» то Джозу из малого дома умер. Огонь его души погас, а сердце перестало биться. Если бы кто-то спросил меня, что я об этом думаю, то я бы сказал, что в его жилах текла лишь половина от крови настоящих эдаров. Слабых эдаров малого дома. Разбавленная кровью какого-то бродяги из дома осколков или кровью конюха, она не выдержала даже первого дня перековки кто-то с шумом выдохнул, кто-то и вовсе попятился назад. Глебл все так же спокойно пробасил. «Но я бы не советовал вам бежать. Вы выпили зелье кузни, и никто во всем королевстве не подскажет вам, что нужно делать, чтобы оно точно вас не убило. И зелье, и обучение кузни — это тайна кузни». Раздался вопль. «Будьте вы прокляты со своей кузней! Чтобы... «И о вас, и о вашем доме сама память стерлась!» Глеб был хмыкнул. «Разве я силком приволок вас в кузню?» «Вроде как это ваши отцы отправили вас сюда. И поверьте, они отлично знали, что не все птенцы кузня доживают до последнего экзамена. И даже не все переживают и последний экзамен». Еще один голос беспомощно произнес. «И ради чего все это? Ради какого-то посвящения?» Глебл осуждающе покачал головой. Но «Ну что ты такое говоришь, парень? Глянь на меня!» Глебл развел своими ручищами. «Когда-то я был всего лишь четвертым сыном побочной ветви Верды. Все, что мне светило, это не более, чем стать плетущим, едва получив первый истинный дар хранителей. Сводить бородавки родным сестрам и корпеть над книгами налогов старшего брата. Мог ли я мечтать о большем? «Четвертый сын с его жидким и хором в жилах!» В тишине Глебл рявкнул. «Не слышу!» Ему ответил злой и дрожащий голос. «Нет». «Верно!» Глебал спокойно кивнул, словно и не он только что драл горло. «Не мог!» Ткнул себя пальцем в грудь. «А кто я сейчас?» Его бас разнесся под кронами деревьев. «Я — великий паладин меча Великого дома Верде! Я получил все шесть даров хранителей, словно наследник дома, став наравне с господином, став его верной опорой!» Наш строй разразился возгласами и недоверчивым шепотом. Я и сам ощутил, как глаза лезут на лоб. До этого я считал Глебла не более чем наследником одной из ветвей Великого Дома Верды и не более чем возвышенным мечником. Но четвертый сын? Великий паладин меча? Как отец? Я смолчал, а вот кто-то звонким голосом задал неожиданный вопрос. «Вы стали великим паладином меча, достопочтенный Глебл. Получили все положенные дары. Но что с путем меча?» «Вы овладели аурой меча, у вас есть титул клинка?» Улыбка Глебела стала кривой. «Нет». «А что с родовым умением Верды? Это, кажется, меч семи звезд? Вы сгустили образы меча в звезды?» Глебел медленно произнес. «Как ты любопытен!» «Адалию из великого дома Тенебра, верно?» «Да, сгустил. Ты доволен? доволен?» Другой голос спросил. «И что? Вот так каждый, кто пройдет ваше обучение, станет великим паладином?» Глебл зашелся в ракочущем смехе. Ха -ха, «Нет, конечно! Иначе мы бы каждый год набирали полный дартуар птенцов. Нет!» «Но шанс велик!» «Не знаю, слышали ли вы слух, который иногда рассказывают шепотом, будто каждый алтарь хранителей...» «Ограничен в силе и при посвящении дает больше тому, кто проходит его первым!» Звонкий голос яростью воскликнул. «Ересь! Ересь, достойная того, чтобы сообщить о ней судим короля!» Глеб был развел руками. «Не стоит горячиться, птенец! Слух не более, чем слух!» Он снова улыбнулся и вдруг шепнул. «Но для птенцов он истинная правда!» Каждый ваш успех в обучении будет оцениваться наставниками. Чем сильнее вы будете стараться, тем выше вас будут ценить. Чем выше вас будут ценить, тем выше будет ваш номер в кузне. И чем выше будет ваш номер, тем больше шанс, что вы станете великими паладинами меча. Все тот же голос упрямо прорычал. Ересь! Глебл кивнул. «Конечно. Ты прав. Я и не говорил, что это хранители одарят первых, кто шагнет к их алтарю. Это так не работает. Нет. Вы сами себя одарите. В вашей крови пылает зелье, которое будет переделывать вас. И чем больше вы приложите усилий, тем меньше в ваших жилах останется пустой крови, и тем больше возгорится их хора». В тишине Адалю звонко и дерзко сказал. «Какие-то многозначительные пустые слова! Я прибыл сюда не ради них, а ради силы! Выражайтесь яснее, старший наставник! Чего вы от нас хотите?» Глебл ухмыльнулся. «Для начала я хочу, чтобы вы еще раз пропотели. Бегом, бегом за мной!» И снова мы бежали через лес, уворачиваясь от хлещущих в лицо веток. И снова я сумел удержаться в числе самых быстрых. Рядом мелькал Трейда и еще пара незнакомых парней. Правда, теперь я не ощущал странной слабости и мог бы бежать даже в полную силу, так как привык бегать вокруг замка. Тем более, что сейчас на моих плечах не было камней. Но не выходило. Глебл приказал бежать за ним, и не обгонять. И я даже понял, в чем причина такого неспешного бега. В остальных парнях. Они изрядно отстали. То и дело я слышал крики наставников, которые подгоняли задних. Да и бежали мы не так далеко. Может быть, еще две или три лиги. Лес закончился внезапно. Проломив стену жималости мы оказались на открытом месте, а над нами нависла громада скалы. Вслед за Глеболом я сбавил ход, принялся крутить головой. Красноватый камень был испещрен трещинами, а впереди и вовсе зияла черная пасть пещеры. Едва из леса показались отставшие, Глебл заговорил, не заботясь, слышат его или нет, хватающий ртом воздух парни. «Первое, через что вам предстоит пройти, это уединенная тренировка. Для того, чтобы выковать хороший меч, грубое железо нужно очистить от примесей и шлака». В вашем случае мы для начала воспользуемся потом. С ним из вас должно выйти лишнее, скопившееся в вас за годы изнеженной жизни. В ответ ему прошипели задыхающимся голосом: "Бредятина!" Глеб пожал плечами. "Сначала я вам показал, заставив вас бегать. Но я вам не мамочка, ходить за каждым и подбирать сопли, уговаривать стать сильней. если это не нужно вам самим" то так тому и быть. В своих пещерах вы найдете камни и тяжелые железные палки, с которыми должны заниматься без перерыва. Делайте, что хотите. Отжимайтесь, приседайте, отрабатывайте удары. На следующую десятицу вы должны забыть о том, что есть какие-то внешние техники. Да наше зелье не даст вам их использовать. Вспомните, что у вас есть тело, Найдите его пределы, шагните за них и прерывайтесь только на сон. А еда? В пещерах вы найдете воду. Вопрос повторили. А еда? Глебл повел своими могучими плечами, положил руку на свой огромный меч и широко с издевкой ухмыльнулся. Настоящий меч не должен быть слишком тяжел. Вокруг раздались ругательства на десяток голосов.